22. Правильно. Жизнь возможна лишь там, где почва услана оболочками сброшенных форм жизни. Растения, животные человек своими сброшенными формами устилают кору земли. Ее элементы, переработанные при жизни этими формами, служат подножием для жизни и развития новых форм. На голых песках и камнях, где нет остатков прежней органической жизни, этого подножия для новой жизни, вечно рождающейся на земле, не может быть жизни. Плодородная почва есть почва, усеянная мертвыми оболочками и истлевших, разложившихся прежних форм. Жизнь создает подножие для жизни. Мертвые тела прежних форм жизни создают плодородную, рождающую жизнь кору планеты. Дно океанов — гигантское кладбище его животного и растительного мира, а огромные плодородные равнины будущих материков. Жизнь устилает путь жизни когда-то бывшими живыми формами представителей всех царств природы.